Что такое карма и судьба? Урок. Понятие кармы пришло к нам из Древней Индии. В Википедии мы можем найти определение карма – камма. Санскрит – пали – камма. Действие – обязанность, деятельность. Одно из центральных понятий в индийских религиях и философии – вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу. испытываемые им страдания или наслаждения в следующем перерождении. Высшие «я» много раз мне отвечали, что в их понимании такие слова как «карма», «судьба», «злой рок», «предопределенность» и так далее это уроки и экзамены, которые душа сама выбрала по той или иной причине. Как я уже говорил ранее, ввиду действия закона свободы воли на земле люди постоянно делают выборы через закон причинно-следственной связи получают результат. Проблема в том, что очень многие души на протяжении множества воплощений по различным причинам не могут успешно пройти один и тот же урок. Чаще всего этот урок проявляется в жизни как повторяющиеся события. Такую ситуацию стало модно называть кармическим узлом. Я часто привожу пример такого кармического узла. Представьте себе ситуацию. Женщина выходит замуж за мужчину, но через год совместной жизни выясняется, что мужчина — алкоголик, Происходит развод, и через какое-то время женщина снова выходит замуж уже за другого мужчину, но тот через какое-то время тоже спивается. Происходит новый развод, и женщина через какое-то время выходит замуж в третий раз за третьего мужчину. Тот в итоге тоже оказывается алкоголиком, и происходит новый развод. Женщина не может понять, как такое возможно. Три вроде бы здоровых мужчины начинают себя вести в браке как безответственные алкоголики. В данной ситуации можно заменить алкоголизм на любое другое душевное заболевание, тиранию, наркоманию, домашнее насилие и так далее. Цепочку таких повторяющихся ситуаций на протяжении жизни я называю кармическим узлом. На сознательном уровне понять причину такой ситуации практически невозможно, так как корни лежат в подсознании, как правило, в прошлых воплощениях данной женщины. Это как некая подсознательная программа, толкающая женщину выбрать мужем именно такого человека. Такую программу выбирает душа еще до воплощения, как урок, который она бы хотела пройти. Этот урок является следствием подобного проваленного урока где-то когда-то в прошлых жизнях. Работая с нынешним воплощением, с сознанием женщины, можно это распутывать бесконечно, чтобы эти повторяющиеся неприятные события перестали происходить, душе нужно пройти урок, должно произойти некое глубинное сознание причин этого события. И у женщины должно выработаться некое новое качество, которое душа и желает обрести. Регрессология может в этом очень сильно помочь. Как же можно помочь человеку в такой ситуации? Очень просто. Достаточно в сеансе по методу регрессии луч помочь регрессанту установить стабильную связь с высшим «я», и попросить высшее «я» дать возможность регрессанту посмотреть и перепрожить вновь то воплощение, где душа первый раз пожелала пройти такой урок и где этот урок был провален. Часто такое воплощение заканчивается трагическими событиями. Именно это высшее «я» и покажет в контролируемой, безопасной обстановке под наблюдением и с помощью регрессолога. Далее, после просмотра такого воплощения нужно попросить высшее «я» показать тот вариант этого воплощения, при котором урок был бы пройден успешно. Тут, возможно, два варианта. Либо высшее «Я» согласится показать такой вариант и еще раз покажет регрессанту то воплощение, но теперь с другой счастливой концовкой. Либо второй вариант, высшее «Я» может отказать в просьбе, объяснив причину отказа. В таком случае нужно спрашивать у высшего «я», как регрессанту максимально быстро и эффективно пройти этот урок, чтобы развязать кармический узел. Обычно оно помогает это осознать. Первый вариант приводит к появлению регрессанта глубокого осознания урока и в итоге после сеанса к выработке того качества, которое душа и хотела. Кармический узел развязывается, и события перестают повторяться. Второй вариант помогает в значительной степени регрессанту продвинуться ближе к осознанию урока его прохождению и, соответственно, тоже происходит значительное облегчение. Все это еще раз доказывает важность восстановления связи с высшим «я». Из сеанса. Андрей. Он еще хотел спросить, кто его род. Он имеет в виду род ваш, высших «я». Можете ему объяснить это? Высшее «я». Да. Источник, любовь и свет. Он знает. Мы едины все, и со временем идет разделение на группы. В конце он есть источник, в начале он никто. В конце он все. И его род есть свет и любовь. Андрей. Как эффективно очистить его карму и карму его рода? Высшая. Свет убирает тьму. Любовь сжигает страх. Порядок собирает хаос. Он знает и делает все правильно. Нужно любить и учить любить других. Это прямой процесс к исцелению. Люби свой род, помни и создавай. Новая жизнь очистит карму рода и запустит вновь. Андрей, правильно я понимаю, что карма — это те уроки, которые душа приносит в новую жизнь? Высшее я. Да. Андрей, а что такое карма рода? Высшее я. Это коллективные уроки и цели. Они объединяются, когда ты не смог справиться один. Это урок всего рода или группы. Например, большой урок любви. Он проходит много жизней. Иногда бывает урок любви, можно пройти за одну жизнь. Это один из главных уроков источника. Отдать себя ради других. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, что такое карма, можете объяснить? Высшее Я. Это, по-вашему, узел между людьми. Когда вы испытываете эмоции низкие. Когда между двумя людьми происходит несогласие. Когда низкие вибрации между людьми завязываются в узелок. Их может быть несколько, и он тянется от одного человека к другому. Обида, претензия, страхи — все завязано в узелок. Энергия между вами не течет, она доходит до этого узла и стоит. Это карма. Вы сами делаете. И часто души договариваются прийти и развязать эти узлы. У них существуют разные условия. Когда они проходят и поднимают вибрации, тогда узлы развязываются. И люди могут быть вместе. Но могут разойтись в свободные уже. Низкая вибрация очень сильно влияет на карму. Ее надо поднимать. Через прощение, через принятие, сострадание, через любовь безусловную. Тогда карма развязывается. Андрей. Правильно я понимаю, что души договариваются прийти и прожить определенные ситуации на земле, отношения. То есть это их собственный выбор. Их никто не заставляет и не наказывает. Это договоренность, высшее я. Да, они сами выбирают и хотят прийти. Они знают, при каких обстоятельствах они встретятся, какие будут условия. Поэтому они и помнят. Чаще всего люди не помнят. Так они будут прорабатывать от чистого сердца с любовью. Энергия, чтобы текла, — это их выбор. Мы им только помогаем встретиться. Встречи не случайны. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Насколько мне известно, земные воплощения всегда связаны с рисками для души. На земле можно как вырасти в уровнях, так и упасть. Источник. У каждого свое предназначение. Кто хочет, падает, кто хочет, растет. Каждый сам выбирает дорогу. Я показываю путь, а пойдут по нему люди или нет, они сами по доброй воле выбирают и проходят свой опыт, а кто упадет, потом опять будет возвращаться на то же место, с которого я начал. И все заново. Андрей. Про этот риск я и сказал. Что можно упасть? Источник. Люди не знают же. Многие этого не понимают, поэтому и совершают ошибку за ошибкой. Андрей. Зачем душа любит мучиться? Источник. Это любопытные души. Любопытные души любят испытывать все, а иногда и в западню попадают к темным. Андрей. Это те риски, которые поджидают души при воплощении на земле? Источник. Да, это тоже часть опыта, часть вашей жизни. Андрей. А что бывает с душой, когда она попадает в западню к темным? Какой у нее дальнейший путь? источник темные ее тоже учат и светлые учат и темные учат душа все равно вернется к источнику только путь ко мне будет более длинным она будет много мучиться она долго будет идти ко мне и очищаться значит ей так надо значит она должна это пройти раз сама выбрала андрей скажите пожалуйста вы сказали что и темные учат и вы светлые учите Источник. Да. Я создатель и темного и светлого. Источник не может существовать без противоположностей. Свет и тьма в начале, и их взаимодействие дает рост. Все, что противоположно, дает силу и рост. Также свет и тьма. Если они будут вступать в единоборство, они должны соприкасаться, но не должны нарушать баланс. А темные, они тоже имеют право на существование, без них не было бы света. Андрей, а темные и светлые учат по-разному? Источник. Конечно. Темные мучают, а светлые только любят. Только любовью и подсказками. Просто эту любовь люди не всегда чувствуют и замечают. Иногда, даже когда больно людям, они не понимают, что лучше будет больно, а потом ты выздоровеешь. Потому что так любовью лечат. Иногда люди сами идут на эту боль. Андрей. Благодарю. Очень интересно. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, можете рассказать про то, что у вас называют кармой в нашем мире на Земле? Что это для вас? Как вы понимаете это слово? Оно из индийского языка, из санскрита. Можете пояснить? Высшее «Я». Карма — это когда человек со всеми своими наработками воплощается на Земле, однако есть одно «но» — дети. Сейчас есть дети, их не так много, можно сказать, души, люди, у которых нет кармы, они чисты, им не надо ничего отрабатывать. Все, что они на данный момент наработают, то и будет их кармой». «Андрей, у таких душ нет прошлых воплощений на Земле?» «Высшее я». «Нет». «Андрей, то есть это как новички на Земле?» «Высшее я». «Да, им вроде бы и просто, но в то же время и сложно». Не всегда понимают, что от них хотят. Им тоже здесь приходится приспосабливаться. А для их чистых душ это очень сложно. Они либо попадают в очень серьезные обстоятельства и погибают в раннем возрасте, либо достигают высоких целей, становятся очень духовными. Из крайности в крайность. Андрей. Как создается карма и как она регулируется в мире душ? Кто за этим следит? Высшее Я. Человек сам нарабатывает себе карму из воплощения в воплощение. Андрей, это некие поступки? Высшая я. Конечно, это опыт, поступки. Андрей, а как она регулируется? Высшая. Что вы имеете в виду «регулируется»? Андрей, если я правильно понимаю, то человек, совершая поступки, нарабатывает карму, душа нарабатывает карму, и потом, покинув физическую оболочку, вернувшись в мир душ, что дальше делает душа, наработав карму на земле? Высшая я. Когда человек прожил определенную жизнь на земле, наработал опыт, этот опыт и есть его карма. Затем физическое тело умирает, а душа летит к источнику, передает опыт. Все просматривается от начала и до конца, и есть такое, что душа вызвалась в воплощение, и ей своего рода написали сценарий. И если от этого сценария душа ничего не выполнила, то это не то чтобы очень плохо, она просто не выполнила то, что должна была сделать. Тут договоренность, тот сценарий для ее опыта. Она при следующем воплощении повторит это. Только в более, можно так сказать, жесткой форме, как бы сложнее для души. Андрей, а карма — это тот сценарий, о котором вы говорите, или это только опыт, который душа реально получила? Высшее «Я». Карма — это то, что в воплощении душа нарабатывает, просто в целом. А сценарий — это сценарий. Но все равно это все взаимосвязано. И как до этого сказано было, если совсем уйти от сценария, то тогда в следующем воплощении будет еще жестче. Нужно пройти этот опыт. Андрей, этот сценарий кто выбирает? Высшее «Я». Предлагают душе. Душа либо соглашается, либо нет. Андрей, а кто его предлагает? Высшее «Я». Много кто. Коллегиально, так скажем. Какой-то опыт нужен. Как ты на это смотришь? Справишься, не справишься? Никто не требует. Но сценарий заранее оговаривается. Душа либо соглашается, либо нет. А потом все забывается, когда душа на землю воплощается. Мы пытаемся помочь, поправить. Иногда получается, иногда нет. Много факторов мешает человеку, поэтому мы снисходительны очень. Понимая, что очень много преград, очень много закрывается, очень много не слышится, не видится. Поэтому мы рядом, мы помогаем. Мы понимаем, что человеку очень сложно через это все пройти, но нам всегда очень жаль, много факторов мешает. Андрей, кто все-таки предлагает этот сценарий душам? Кто в мире душ это предлагает? Высшее я. Очень много кто участвует в этом всем. Высшее я – источник, высшее я – рода этой души, Смотрят предыдущие воплощения, какой опыт приобретен был, сколько было воплощений, как были выполнены эти воплощения, опыты. Из этого всего собирается сценарий, оговаривается с душой, корректируется, все совместно. Рядом души, которые тоже могут быть рядом всегда, уже воплощенные на земле. Но как только душа воплотилась, забыла обо всех и обо всем. Андрей, то есть души никто не заставляет воплощаться, они сами выбирают, как воплощаться? Высшее я. Да. Андрей, у нас на Земле есть такое понятие, как греховность. Что, если человек совершил какой-то поступок, то его считают грешником? Можете это пояснить? Есть ли с вашей точки зрения понятие греховности на Земле? Выше я. Это опыт. Просто опыт. На Земле много чего придумано людьми, потому что им так удобно. Или еще для чего-то. Есть законы, они для всех одинаковы, просто не совсем так преподнесено людьми и не совсем так написано, как на самом деле. Но не про все имеется в виду. Ну, не убей ближнего своего, это понятно. Если касается чего-то другого, например, воровства, ну, это опыт. Мы не имеем права убивать. Закон един. Как бы мы его ни прописывали, ни говорили, смысл один. Закон свободы воли тоже. Но люди не всегда придерживаются этих законов. Андрей. Кто создавал эти законы? Высшее Я. Интересный вопрос. Сложно на него ответить. Как вам объяснить, кто создавал? На этом все построено. И на любви. Любовь — это все. От этого все идет, от любви. Если бы не было любви, то не было бы ничего. Это такая мощная энергия. Это энергия источника. У него же нет любимчиков, он любит всех. Это закон изначальный — любить. Самый важный. Андрей, если я правильно понимаю, то эти законы на Земле создавал источник? Высшая я. Но если так можно сказать, что создавал, то да. Но «создавал» — это не то слово. Сложно найти слова, которыми можно это озвучить. Каждая клеточка, каждый микроорганизм, бактерия — все от любви, все, как первая буква, как первый звук. Это прямо изначально, это энергия такая. Андрей, благодарю за это пояснение. Андрей, на Земле считается, что тот, кто согрешил по земным понятиям, допустим, убийство совершил, обязательно получит некое возмездие, как Божье наказание. Можете пояснить, это так или нет? Высшее Я. Таковое, как вы себе это представляете, это не совсем так. В вашем понимании наказание это что? Наказать как? Физически? посадить в тюрьму, ударить, поставить в угол. Наказание и есть наказание, как вы говорите. Духовно. Это наказать, когда душа прилетает домой? Источник любит всех. Он показывает душе фильм, но душа, прилетев домой, другая. Она не такая, как на земле. Когда душа смотрит этот фильм, она уже наказывает себя, как вы это называете. И ей от так плохо... Это просто вашими словами сказано. И, конечно, возлагая на эту душу тот сценарий, который она не выполнила, в следующем воплощении придется, смотря какой фильм душа смотрит, но может быть этой жертвой. Вот такое может быть наказание. И ей уже будут делать, как делала она. И еще такой момент. Когда душа, она всегда же растет, развивается, и если Она выполняет сценарий, и в каком-то из сценариев, допустим, в пятом, она совершила преднамеренное жестокое убийство, например. Все те сценарии наработки, которые были, они аннулируются. И рост духовный как бы десятая ступень стала вторая, поняли? С десятой на вторую. Снова сначала нужно будет проходить. Но так проходить очень жестко. Как я и говорю, если была жертва, то ты будешь жертвой. Андрей, то есть меняется роль. Зачем души выбирают такие воплощения? Зачем ей это нужно, быть жертвой? Высшее я. Какие? Андрей, вы сказали быть жертвой. Там, где вы сказали, душа совершила в одном из воплощений насилие, зачем ей воплощаться жертвой? высшая я. Потому что после просмотра этого фильма ей так плохо, что она сама выбирает себе такое испытание. Но могут быть разные сценарии. Может быть и инвалидом, чтобы отработать эту карму, отработать то, что натворила душа. Андрей. На земле это называют пострадать. Высшее я. Да. Андрей. То есть души сами выбирают пострадать. Высшее я. Да. Андрей. То есть никто их не заставляет. Нет такого. Выше я. Нет. Андрей. Источник просто дает прочувствовать душе, что душа совершила. Высшее «Я». Да. Андрей, благодарю за пояснение. Это очень важно. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, а еще меня интересует такой момент. Его у нас на Земле принято называть кармой. Это как закон воздаяния, что ли. Можете пояснить, есть ли на Земле такой закон? Ты что-то совершил, и ровно то же самое испытаешь сам. Или это миф? Источник. Знаете, люди боятся. Боятся наказаний за все, что они совершили, или за то, что они подумали. Вы просто поймите одну простую вещь, что вы потом возвращаетесь душой в источник. Источник принимает всех. Абсолютно всех. И уже потом, когда вы пришли к источнику, отдали свой опыт источнику, вы уже чистый, обновленный, Возвращаетесь обратно. В том понимании закон кармы, который есть у вас, как такового этого закона нет, потому что вы все возвращаетесь обратно, очищаетесь и возвращаетесь снова. Но вы воплощаетесь на земле с определенной задачей. И если эта задача вами не выполнена, вы возвращаетесь к источнику, очищаетесь, и снова идете выполнять задачу, которую вы не выполнили. То есть это просто опыт. Для вас это легче понимать как карма, легче доносить до людей. Андрей, тогда я хочу уточнить, все ли души соглашаются добровольно возвращаться обратно на Землю или кто-то не хочет, совершив преступление в понимании людей на Земле. Будет ли такая душа опять воплощаться на Земле, захочет ли? Источник. Любая душа, совершившая любые поступки на Земле, все равно поднимается к источнику и очищается. Не каждая душа может взять на себя такой груз, как убийство. Те же самые, в вашем понимании, маньяки, убийцы, которые положили огромное количество людей. Вот эти души, воплощенные на земле, это очень старые души. И только старые души, которые уже много раз воплощались на земле, могут взять на себя такую ответственность. Не каждая душа может это взять. Андрей. Хорошо. Но вот, допустим, по земным меркам здесь очень много есть разных преступлений, которые можно совершить. Украсть что-то у другого человека, нанести ему какой-то вред. Вот те души, которые так делают во время воплощения, потом какую-то ответственность несут за свои поступки. Источник. Есть такое понятие «план души». Если у него это было по плану души, он выполнил этот план души и возвращается обратно. Если это было не по плану души, он возвращается обратно точно так же и очищается от всего этого и возвращается снова, для того чтобы пройти по тому плану души, который был запланирован этой душой. Если у него это не получается, он снова возвращается к источнику, очищается и снова возвращается на воплощение. Это делается ровно столько раз, сколько необходимо, чтобы план души осуществился. Есть такое понятие, как ошибка. За ошибки не судят. За ошибки судят только люди. Источник за ошибки не судит. Это тоже опыт. Андрей, если человек совершил ошибки во время воплощения и совершил преступление, принес вред другому человеку, нарушил его волю, как такая душа несет ответственность или это полная безответственность? Источник. Все, что происходит, Происходит согласие Создателя, согласие Источника. Если происходит ошибка, за ошибки не судят. Многоразовое воплощение для души необходимо для того, чтобы душа выполнила свой план, осознала свои ошибки. Андрей, тогда такой вопрос. Каким образом душа осознает свои ошибки, вернувшись из воплощения, если во время воплощения она этого не осознает? Источник. у нее есть свой опыт. Этот опыт, который у нее был, бывает очень тяжелый. Душа очень переживает, и такие души требуют исцеления в источнике. И такие души находятся на реабилитации, восполнении. Бывает такое, что души оставляют часть себя на земле, и полностью душа не поднимается наверх. То есть частичка души застревает как будто внизу. Это происходит тогда, когда душа идет не по плану, когда происходит внезапная, неожиданная смерть. У души есть план. Она знает, она идет по этому плану души. И тут происходит внезапная смерть. И тогда частичка этой души может застрять в пространстве между небом и землей, в вашем понимании. А большая часть души поднимется, и происходит реабилитация той части души, которая поднялась. И снова спускается эта душа вниз для того, чтобы найти свою частичку и соединиться с ней, и пойти по плану души.